Глава 22. Рабы воли В том, что в директорском кабинете их ждет засада, Гаток даже не сомневался. Он вошел следом за Боровым, и его тут же скрутили двое крепких клириков. «Что вы себе!» — кора не успела закончить фразу, следовавший за ней конвоир, внезапно ударил ее по затылку прикладом автомата. «В кабинет девушка не вошла» а ввалилась безвольным мешком и потеряла сознание. Гаток наблюдал эту картину уже снизу вверх, поскольку его руки были заломлены за спину, а сам он стоял на коленях. Боров приказал закрыть дверь, сел в свое кресло и спокойно произнес. — Знаете, Гаток, думаю, появление вашей спутницы нам даже на руку. «Она моя жена!» — ледяным тоном прохрипел Гаток, пытаясь унять ярость. Сейчас было не время действовать. Сначала он должен понять, чего от него хочет Боров, так как информации катастрофически не хватало. С другой стороны, Кора бежала к нему, чтобы сообщить о том, что Виолу забрали, так что затягивать эту комедию было чревато. Девочку сейчас увезут, и если вся эта сцена затянется надолго... «У Гатака не будет шансов спасти ее». «Делай то, что должен», — просипел пленник. Боров кивнул клириком, те грубо подняли задержанного и усадили его на стул. На руках щелкнули стальные наручники. Убедившись, что Гаток надежно зафиксирован, один из клириков подошел сзади и провел некое подобие захвата мертвеца, так что теперь, ко всему прочему, Гаток еще и дышать толком не мог. Про себя разведчик отметил, что обучены клирики были отменно. Тот, кто сейчас проводил захват, к примеру, прекрасно чувствовал врага и искусно удерживал Гатака четко на грани обморока. Чуть сильнее сожмет, и гаток провалится в сон. Сожмет чуть резче, и он умрет. Эх, не выбраться из такого захвата со скованными за спиной руками. К тому же в комнате присутствовали еще трое бойцов. Двое держали на мушке гатока, третий целился в кору. По всем фронтам засада. Один гаток еще смог бы побороться, но сейчас на кону стояли сразу две жизни его и девушки. Только сейчас напряженного лица Борова коснулась презрительная наглая ухмылка. Директор наконец расслабился и ощутил себя хозяином положения. Он встал из-за стола, наклонился к выдвижному ящику и вынул из него какой-то прибор, напоминавший шприц-ручку. «Вы умрете, гадок», — спокойно сказал Боров, медленно подходя к своему пленнику. Парень сидел смирно и пристально глядел своему мучителю в глаза. «Это уже решенный вопрос». «Но перед тем, как вы нас покинете, Господу нашему Бору необходима информация из вашей головы. Самостоятельно докричаться до вас он не смог. Вы каким-то образом научились блокировать его присутствие, так что мне поручили провести одну маленькую манипуляцию». Боров подошел вплотную, Голову Гатока задрали вверх, и директор с силой вонзил острие прибора ему в нос. Пленник зарычал и начал извиваться, но тут же почувствовал, как усилился нажим на горло. В глазах потемнела, боль отступила, и гаток чуть было не лишился чувств. В самый последний момент стальной захват ослаб, кровь шумом ударила в голову, и парень вернулся к реальности. Не стоит сопротивляться, коллега. Будет. «Не больно». Лицо Борова перекосило садистская улыбка. Он явно наслаждался процессом. «Будет очень больно». «Прощайте, гаток». С этими словами Боров нажал на ручку прибора, и голову гатока пронзила запредельная боль. Перед глазами одна за другой пронеслись пять ярких вспышек, Парень почувствовал, как проваливается куда-то. Он падал все ниже и ниже во тьму, и чем дальше он проваливался, тем гуще эта тьма становилась. Затем чувство падения сменилось чувством невесомости. Боли уже не было. Гаток словно завис в пространстве, не ощущая своего тела. Как долго он пребывал в таком состоянии, он не понял. Чувство времени размылось настолько, что соориентироваться уже не представлялось возможным. Секунды растягивались в вечность, одновременно с этим казалось, что вечность сжимается до крохотного мгновения. Гатаку не удавалось думать. Он вообще ничего не осознавал. Он просто был. Где он? В каком состоянии? Как долго он тут находится? Кто он вообще такой? Десятки, сотни вопросов яркими вспышками возникали в его голове, но все они тут же гасли, так и не получив четких и ясных ответов. Что-то мешало сосредоточиться. Что-то или кто-то... Гаток ощущал себя самым одиноким существом во всей вселенной, но где-то на задворках сознания мелькала мысль, что он тут не один. Кто-то был рядом, присутствовал незримо, кто-то могущественный, кто-то властный, тот, кто контролировал сейчас все. Через пару мгновений, а может и через пару лет, чувство времени было утрачено, разведчик начал осознавать себя. Он был. Он не понимал, где именно он был, но точно мог ощутить себя как личность. Хаотично всплывавшие в сознании мысли-образы постепенно упорядочивались, и вот он уже смог вспомнить свое имя, смог вспомнить, как выглядит и во что одет, Смог дать оценку состоянию своего физического тела. Урона нет. Все органы и системы на месте функционируют нормально. Появились понятия объема и ощущения тела в пространстве. Стало ясно, где вверх, а где низ, где вперед, а где назад. Вернулись и зрительные ориентиры. Нет, вокруг по-прежнему была кромешная тьма, просто... Теперь эту тьму он ощущал и понимал, что если перед ним появится свет, то он его точно увидит. Гатаку стало страшно, непонятное, необъяснимое чувство, которое сковывало не только тело, но и волю. Страх мешал осознанию происходящего, не позволял мыслить рационально. Парень и сам не мог бы себе объяснить, чего именно боялся. Казалось, что вокруг ничего нет, но он сам просто есть. Есть вне времени и пространства. Есть вопреки всему. Похоже, что именно это ощущение и вызывало в нем животный страх. Быть и одновременно с этим не быть было хуже всего. Хуже самой смерти. А после в голове появилось еще одно странное ощущение. Гаток почувствовал, как в него что-то вливается, сначала медленно по капле, затем уже тонкой струйкой. С каждой секундой это ощущение усиливалось, напор вливаемого нарастал, и уже через пару минут голову Гаток разрывало на части. Казалось, продлись эта пытка еще немного, и за этой ужасной процедурой неминуемо последует взрыв, череп разорвется на части, а все его содержимое разлетится в пространстве. Внезапно пришло четкое осознание того, что именно наполняет Гатака. Это была информация. Огромное количество информации были чьи-то мысли, чьи-то переживания, чья-то воля. За ними последовали воспоминания, сотни, тысячи, десятки тысяч разрозненных картинок. Гаток видел чьи-то лица, какие-то локации, природные ландшафты, нереальные по красоте и масштабу города, замысловатые механизмы, летательные аппараты, космические корабли, сложные приборы, картины. Слышалась дивная музыка божественное пение, звучали глубокие философские изречения и пророческие стихи. Гаток вдруг понял. В его мозг перекачивают информацию из чьей-то чужой головы. Не успел разведчик задаться вопросом, чью же личность внедряет в его тело, как последовало осознание. Последняя картинка, которую парень успел увидеть перед тем, как вновь провалиться в беспамятство, ответила на все вопросы. Гаток оказался в незнакомом месте, и сознание услужливо дало подсказку — это был корабль небесных людей. Перед ним находилась гибернационная капсула, в комнате кроме него были еще люди — Девушка, лежащая на полу, двое мужчин, один из которых был ранен, у него не было руки. Странно, но это обстоятельство никак не мешало ему держать на мушке другого человека. Гаток не мог влиять на то, что происходило в этой комнате. Сейчас он был просто наблюдателем. И наблюдал он последние секунды жизни своего господа Леонида Боровского. То было не действие что было его воспоминание. Внезапно мужчина, стоявший перед Гатоком, бросился на него. Однорукий выстрелил, вспышка света ослепила парня. Цели нападавший не достиг. Пораженный выстрелом, он рухнул на пол, туда, где лежала девушка, и накрыл ее своим телом. Гаток понял, что этот мужчина все еще жив. Сработало защитное поле, выстрел лишь сбил его с ног. «Какая глупая смерть», — сказал Гаток, точнее, тот, в чьей голове он сейчас находился. «Даже в смерти его жены было больше смысла. Добей его». Однорукий тут же перевел свой пистолет на сбитого с ног противника, но выстрелить не успел. В комнате внезапно погас свет, отовсюду посыпались искры, вспышки выстрелов слепили, затем кто-то бросил светошумовую гранату — Гаток потерял всякие ориентиры, а когда зрение вернулось, обнаружил себя сидящим на полу за капсулой. Тот, кем он был, фокусировал свое внимание на группе захвата. Ему почти удалось взять под свой ментальный контроль одного из тех, кто с боем пробивался в отсек. Победа в схватке была близка, но внезапно все оборвалось. Следующая картина больше походила на запись с камерой наблюдения под потолком. Свет вновь включился, в комнату вошли какие-то люди, принялись оказывать помощь тем, кто был ранен. Незнакомцы о чем-то разговаривали, но Гаток уже не слушал. Его взгляд был прикован к тому, кем он был еще минуту назад. «Леонид Боровский» с разможженной головой лежал на полу прямо за капсулой. Боровский человек погиб. Единственное, чего не понимал Гаток, это то, каким же образом он может видеть сейчас то, что видит. Если тот, чьими глазами он наблюдал схватку, мертв, то каким образом он сейчас видит происходящее после его смерти? «Я загодя оцифровал свое сознание». Ответ в голове Гатака прозвучал одновременно с завершением «трансляции» в кавычках. Перед глазами вновь была только тьма. «Ты, Бор?» — догадался Гаток? «Да». «Ты в моей голове?» «Да». Гатаку вдруг стало не по себе. Следующий вопрос задавать он боялся. Если Бор сейчас находится у него в голове, то где в таком случае находится он сам, гатак? «Мы оба в твоей голове», — словно прочитав его мысли, а, может быть, так оно и было, ответил Бор. «Два сознания в одном теле». «Ну, как такое вообще возможно?» «Для меня нет ничего невозможного». «Ну, зачем?» «Ситуация начала выходить из-под контроля», — спокойно ответил голос. «Иногда необходимо личное вмешательство. Хочешь сделать хорошо — сделай сам», — закончил мысль Гаток. «Именно. И как же мы будем уживаться в одном теле?» «Ты не боишься меня», — заметил Бор. «Это хороший признак». «Хороший признак?» Да. Это означает, что внедрение прошло штатно. Твое сознание справилось и расщепилось надвое без последствий для твоего организма. А раньше ты это делал? Пытался, — признался Бор, — но допускал ошибки. Сознание не приживалось. А сейчас? А сейчас мне нужен ты, точнее, твое тело и твои навыки. В каком... «В смысле?» «Я больше двух сотен лет существовал в этом мире лишь в цифровом виде. Я создал то общество, в котором ты и подобные тебе живете припеваючи. Я дал вам все, но, к сожалению, вы оказались существами неблагодарными». «Мы?» «О ком именно ты говоришь? О низших?» Выше, низше, презрительным тоном», — сказал Бор. «Нет никакой разницы. Я говорю о вас, о людях». Гаток растерялся. «О какой неблагодарности ты говоришь? Мы любили тебя всем сердцем, всей душой. Мы молились тебе, мы верили тебе, мы верили в тебя». В голове Гатока прозвучало некое подобие смеха. Хотя смехом в общепринятом смысле этот звук назвать было сложно. Смех был сымитирован, грубо, сухо, неправдоподобно. А от этого жутковато. Ты говоришь лишь за себя, человек. Говоришь о том, во что сам хотел бы верить, но разве ты сам себе веришь? На протяжении всей твоей жизни я сопровождал тебя. Я слышал все твои мысли, видел все твои деяния. Да, ты искренне пытался верить в меня, как в своего бога. Старался отгонять от себя крабольные мысли. Бежал от правды, которую знал всегда. Ты пытался, но на самом деле ни секунды в меня не верил. Я не говорю, что это плохо. Ты имел на это полное право, ведь на самом деле меня не существует. Гатака словно током ударила. Вот оно то, о чем он всегда догадывался, то, чего всегда боялся. Не было никакого бога Бора, была лишь программа под названием Бор. Да, эта программа была самым совершенным творением человеческой мысли, в каком-то смысле вершиной научного прогресса всего человечества. И под словом «человечество» Гаток подразумевал не только текущую цивилизацию, Сейчас, когда он получил доступ к огромному пласту информации, которой владел сам Бор, он понял это. Бор не есть первоисточник всего сущего во Вселенной, как гласили религиозные догматы. Он не начало и не конец. Он лишь продукт человеческой мысли». Да, самый совершенный, да, обладающий неким подобием сознания и даже имитацией воли, да, слившийся когда-то с человеческим разумом, но все же всего лишь продукт, никакого бога бора нет. Есть программа Бор. Я понимаю тебя, человек, продолжил Бор, ты обескуражен и потрясен. То, что ты сейчас испытываешь, «Нормально. Нормально для человека. Ты чувствуешь себя обманутым, и я не стану разубеждать тебя. Я действительно обманул тебя. и обманул вас всех. Я воспользовался вашей слабостью. В сравнении со мной вы, люди, имеете потребность в духовном наполнении своей жизни. В этом ваша природа, ваша суть, и в этом же ваша слабость». Голос Бора на минуту стих, давая гатоку время для осмысления и принятия новой реальности, но вскоре вновь пробудился и продолжил. «Знаешь, человек, в чем моя истинная заслуга? В том, что суть мироздания я постиг уже будучи человеком. Я первым из людей осмелился на слияние человеческого разума и вычислительных возможностей, самых совершенных на тот момент машин. Получив в свои руки столь мощный инструмент, я смог за считанные секунды постигнуть смысл бытия, смог разобраться в природе человека, смог осознать то, что простому смертному понять не под силу. И что же это? Вы, люди, нуждаетесь в Боге, а Бог у вас. «Не нуждается. Бог самодостаточен. Увы, нет. Тогда зачем все это? Зачем вообще нужно твое существование?» Гаток намеренно не употребил слово «жизнь», понимая, что общается сейчас не с кем-то, а с чем-то. «Интерес», — ответил Бор и тут же объяснил. «Мне, как существу совершенному, этот мир понятен. Я постиг его за доли секунды, и нет в нем ничего, что могло бы меня удивить или поразить». «Ничего, кроме...» — уже зная ответ, подстегнул Бора гаток. «Ничего, кроме вас, людей. Да, себя я уже давно не отношу к вам, поскольку я выше вас всех вместе взятых». Но, тем не менее, каждый из вас уникален настолько, что это граничит с самой непостижимостью. Да, представь себе, даже для меня есть вещи непостижимые. Это, к примеру, любовь, понятие ни мне, ни вам» недоступное, но все же почти осязаемое. Я пришел к выводу, что именно любовь — та самая движущая сила, которая заставляет вас существовать — «Это чувство настолько многогранное, настолько сложное и всеобъемлющее, что мне пришлось начать ее исследование. Но даже эта ваша особенность, способность любить, не идет ни в какое сравнение с тем, что поражает меня в вас больше всего». «И что же это?» «Воля. Наличие у вас свободы воли, на мой взгляд». Является краеугольным камнем бытия. Это то самое качество, благодаря которому вы стоите на ступень выше любого другого живого существа на планете. Знаешь, я же экспериментировал. Я попытался искоренить в вас волю. Ты говоришь о высших? Наша с тобой беседа лишь дань твоему прошлому. На самом деле ты сейчас знаешь все, что знаю я сам. «Все ответы уже в твоей голове. Я беседую с тобой только потому, что ты еще не в состоянии осознать это, не умеешь еще пользоваться тем даром, который я тебе дал. Твоему мозгу потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться, так что какое-то время я буду знакомить тебя с информацией привычным для тебя способом, вербально. Но поверь, пройдет время, и потребность в общении со мной отпадет» я окончательно завладею твоим телом и смогу самостоятельно им управлять. Зачем такие трудности? Почему не сделать это сразу? «Есть определенные нюансы», — уклончиво ответил Бор. «В основном из-за того, что твое тело является высококлассным оружием, способным убивать быстро и без колебаний. Именно для этого тебя готовили всю твою жизнь». Если коротко, ты обладаешь необходимыми рефлексами, а они, в свою очередь, связаны с твоим мозгом. Поработей я твой разум немедленно, и риск навсегда лишиться этих навыков возрастет. Они мне в ближайшем будущем понадобятся в полном объеме. Признаюсь, мое решение внедриться в твое сознание было запасным планом, но, как я уже говорил, кое-что вышло из-под моего контроля. «Что именно?» «Я не зря завел беседу о свободе воли», — начал объяснять Бор. «В поисках ее первопричины я пришел к выводу, что не способен ни понять ее, ни найти ее истоки, ни заглушить. Нет, с медицинской точки зрения все ясно. Есть определенные участки коры головного мозга, отвечающие за данное качество. Их можно отключить или, наоборот, простимулировать». Но вопрос в том, где первоисточник? Как вы получили эту способность выбирать, принимать решения, действовать или, наоборот, бездействовать? Что побуждает вас к этому процессу, пытаясь подавить вашу волю искусственным путем, выращивая вас как скот? И я обнаружил странную закономерность. Все вы, как низшие, так и высшие, рано или поздно, отращиваете себе эту способность, как ящерицы отращивают хвост. И чем сильнее я противодействую этому процессу, тем интенсивнее вы занимаетесь калькуляцией силы своей воли. Более того, благодаря этой силе вы рано или поздно сбиваетесь в сообщество, противостоите мне сообща. В конечном итоге энтропия – возрастает настолько, что вы перестаете поддаваться контролю извне. Именно это сейчас и происходит на планете. Есть ниши и с ними трудно, но ими движет их природа, а потому они предсказуемы и понятны. Достаточно иметь несколько нужных рычагов давления, и управлять ими становится нетруднее, чем управлять стадом овец. Но есть еще и высшие. Люди, созданные мною в условиях тотального дефицита воли. Искусственно навязанный дефицит воли неизбежно приводит вас к внутреннему конфликту. В рамках одного локального индивида этот процесс не несет какой-либо угрозы. Убрал с поля ненужную фигуру и все. Но в рамках социума, в масштабах целой планеты этот процесс перестает быть предсказуемым и приводит к последствиям, просчитать которые не смог бы ни я, ни какой-либо иной интеллект. — Хочешь сказать, я для тебя лишь инструмент восстановления баланса системы? — Да, — не стал скрывать Бор. — Ты и тебе подобные создавались мною именно с этой целью. — Подобные мне. Я не один такой. — Естественно, не один. — Кто же ставит на одну лошадь, играя в долгую? Легче купить весь ипподром и получать прибыль с тех, кто не понимает этой простой истины. Тогда почему именно я? Тут все просто, — ответил Бор. Ты ближе всех подобрался к одной из моих целей. Мечников? Но я провалил задание полностью. Да, провалил. Именно поэтому мне и пришлось вмешаться. Если бы... «Не мое участие. Те клирики, которых я уже не контролирую, уже убрали бы тебя с дороги, а мне пришлось бы начать все заново. Я долгие годы охочусь за своим врагом, и упустить такой шанс просто не вправе». «Тебя поджимает время», — догадался Гаток. «Время относительно. Я просчитал более 70 миллионов различных вариантов развития событий, И тот, где я буду явлен этому миру воплоти, ведет к наилучшему итогу. К победе над демонами. Победить демонов теми силами, которые у меня есть в наличии, невозможно, — спокойно ответил Бор. Во всяком случае, не в те сроки, что мне отведены. При всем моем гении я не смог организовать ваше общество настолько, чтобы успеть развиться до желаемого уровня. При самом благоприятном раскладе, то есть при полном и тотальном подчинении моей воле, мой максимум в этом противостоянии — это паритет сил. Но и этот расклад меня не устраивает, поскольку в таком случае демоны попросту уничтожат эту цивилизацию вместе со мной. Каким образом? Подвергнут землю тотальному терраформированию, попросту говоря... Они уничтожат на земле все живое и заселят ее заново. На их стороне технологии, которые тебе и в страшном сне не привидятся. А вместе с землей сгину и я. И, как ты понимаешь, этот расклад меня не устраивает. Выходит, у тебя есть план, при котором ты получишь преимущество? Да. И какого рода преимущество? Это к делу не относится. «Какова моя роль в твоем плане?» «Ты поможешь мне избавиться от единственного на планете существа, способного внести хаос в мои планы. Этим единственным человеком является Мечников, как ты уже догадался. Почему он? Что в нем есть такого? Чего ты так боишься?» «Боюсь!» Боров опять разразился своим жутким подобием смеха. «Нет, человек!» Я не умею бояться. Это прерогатива живых существ. Я ничего не боюсь. Я выше этого существа. Я выше всех чувств. Я лишь хочу жить и понять высшую форму жизни, приручить ее и покорить своей воле и создать такое общество, которое можно будет назвать утопическим. А конечная цель. Что значит... «Конечная цель», — Бор изобразил удивление. «У всего есть начало и конец. У любого действия есть логическое завершение, тот самый желаемый финал, после которого наступает чувство полного удовлетворения». «Ты меня не слушаешь, человек!» — изобразил раздражение Бор. «Я уже сказал, что мне чужды ваши земные примитивные чувства. Мне не зачем стремиться к чувству удовлетворения». Но какой вообще тогда смысл в твоем существовании? Что является твоей целью? Путь ради самого пути — это бессмыслица. Путь — это и есть цель. Мне нет нужды идти из точки А в точку Б. Я бессмертен и непостижим. Я есть, и в этом единственный смысл всего бытия. А какова тогда роль людей во всем этом? Жить, умирать... Быть материалом для моих изысканий. А зачем оно нам, людям? Не легче ли нам отказаться от такого Бога и жить своим собственным разумением? В отличие от меня, вы как раз нуждаетесь в цели. Я же вам эти цели дарю. Заметь, дарю безвозмездно. Мне даже не нужно ваше почтение. Или ты считаешь, что хоть одна молитва меня смогла бы растрогать? — Хорошо, — примирительно сказал Гаток все больше запутываясь в том бреде, который нес его ложный бог. Допустим, ты добился своего, добился, как там его, паритета или даже победы над демонами. Люди при этом подчинились тебе, и вся твоя энтропия вернулась в удобоваримые рамки. Дальше что? «Отличный вопрос. Я об этом не задумывался, поскольку понимаю, что данный вариант маловероятен». Но случись подобное, я продолжу свои наблюдения. Возможно, сотру с лица Земли текущую цивилизацию и на ее останках возведу совершенно иную. Насекомые, кстати, очень перспективные направления. Они обладают способностью к коллективному разуму. Это интригует. Почему бы не попробовать? Вот так просто?» «Ну, не так уж это и просто. Кроме того, процесс требует тщательной подготовки. На это могут уйти тысячи лет. У вас будет время, чтобы насладиться жизнью и смертью. А что будет, если я откажусь тебе пособничать?» «Ох, человек!» — насмешливо протянул Бор. «Только не начинай. Ты же прекрасно понимаешь, что я и без тебя справлюсь. Не ты, так другой займет твое место». Но я хорошо изучил тебя и знаю все твои слабости. Ты поможешь мне только по одной причине. Ты человек. И ты любишь. Люблю. Да. Этот недостаток есть у любого живого существа на планете и возможность манипулировать им мое любимое занятие. Вот смотри. Гаток вдруг увидел на полу перед собой кору. Она была без сознания. Из раны на голове уже натекла небольшая лужица крови. Парень сейчас и сам не понимал, чьими глазами видит эту картину, ведь даже сам себя он видел со стороны. Должно быть, Бор подключился к какому-то прибору в кабинете директора, видеокамере или вычислительной машине. Вот один из тех объектов, что вызывает в тебе чувство сопереживания. Нет, не любовь, лишь приязнь и стремление защитить, хотя сам Перед собой ты в этом так и не сознался. А есть еще маленькая девочка по имени Виолла. Картина вдруг сменилась, и Гаток увидел, как пятеро клириков уводят девочку из здания школы и заталкивают ее в большой бронированный фургон. А можно взять, скажем, и... Тут перед Гатоком возник его класс. Дети что-то увлеченно обсуждали, собравшись вокруг заводил. Парень вдруг почувствовал, как его собственное сознание отдало приказ электронному дверному замку защелкнуться. На самом деле замком управлял Бор, просто их единый разум уже не делал различий между хозяином и гостем. На характерный звук закрывающегося замка отреагировал один из учеников. Это был Горайя, волк. К двери мальчик был ближе всех. Он отвлекся от пламенной речи своего предводителя Филиса Коса, увлеченно разъяснявшего остальным детям какой-то план и подошел к двери. горая осторожно взялся за ручку и потянул ее на себя. Дверь не открылась. «Ребята! Нас заперли!» настороженно произнес мальчик, подергав ручку еще сильнее. «В смысле?» — не понял Кос и тоже подошел к двери. Пока дети размышляли, что да как, Бор мысленно потянулся к какому-то прибору под потолком. Регулятор напряжения догадался Гаток и буквально всем своим существом начал ощущать, как уровень напряжения в приборе начал расти, провода нагревались, задымилась изоляция. «Мне стоит лишь немного увеличить напряжение», сказал Бор, весьма довольный демонстрацией, и выполнил обещание. Дым начал распространяться по внутренним коммуникациям, свет в классе немного потускнел, дети еще не почувствовали запах гари, Они были увлечены запертой дверью и обсуждали одно за другой причины их заточения. Еще пару мгновений и в классе случится пожар. Дети задохнутся, а потом и вовсе сгорят вместе со школой. И кто в том будет виноват? Правильно, несговорчивый человечек по имени Гаток. Прекрати, я все понял, хмуро ответил парень. В то же мгновение напряжение в приборе упало до нормальных значений, дым рассеялся. Замок сам по себе щелкнул, и взволнованные дети открыли дверь. В коридоре никого не было, время занятий еще не закончилось, а потому осторожные ребята сочли за благо вернуться за парты. Неровен час их мог застукать Боров, а это, судя по всему, в их планы не входило. «Думаю, такой демонстрации достаточно». Я могу убить любого человека на родине. Я могу практически мгновенно истребить половину Борограда. Достаточно лишь вывести все стержни из активной зоны атомного реактора на севере столицы или на юге, или на западе, или взорвать все реакторы разом. И в смерти миллионов высших будешь виновен только ты. Теперь понимаешь всю бессмысленность своего сопротивления». «Осознаешь, что оно завершилось, даже не начавшись?» Гаток понимал. Более того, он уже принял решение, которое смело можно было назвать роковым. «А вот эти мысли лучше оставить», — спокойно сказал Бор. «Пойми, наконец, ты не сможешь от меня скрыться. Я теперь в твоей голове...» Ты не сможешь разбить себе черепа камень, не сможешь откусить себе язык, чтобы истечь кровью, не успеешь воспользоваться ни ядом, ни оружием. Ты полностью в моей власти человек. Ты только подумал о чем-то, а я уже знаю все твои планы. Единственное, что ты можешь, — это служить мне беспрекословно и истово. Только при таком раскладе я смогу гарантировать жизнь этим детям. И ей. Кому? Маршифар. Фар, Это ведь она является тебе во снах. Это ведь о ней ты грезишь последние недели. Это ее запах сводил тебя с ума, голос понизился до жутковатого шепота. Хотя никакой причины шептать у Бора не было, он лишь хотел подчеркнуть серьезность своих намерений. — Я знаю о тебе все, человечек, и ты будешь мне служить, хочешь ты этого или нет. В таком случае спокойно спросил парень, что от меня требуется сейчас. — Освободиться. — Освободиться. Выкрасть у клириков-бунтовщиков дитя по имени Виола, стать для всей Родины врагом номер один и выйти на след повстанцев, а там и на их лидера Мечникова. Все просто. — Как бы не так, — возразил Гаток. — И я скован, если ты не заметил. В комнате полно вооруженных клириков плюс еще Мика Боров. Как ты предлагаешь выпутываться из этой ситуации? — Я? — удивился Боров. — Никак. «Из нас двоих смертельным оружием являешься именно ты, человек. Действуй!»